Раздел седьмой. Кое-где верболос начинает шевелиться. Даю несколько коротких очередей. Пусть знает что за кустарником следят. Глумский приподнимается из травы, встает во весь рост. Это ему почти ничем не угрожает. Голова едва торчит из высоких зарослей вейника. Рядом встает Попеленко. И ты! Совсем осмелел, почувствовал вкус победы. Э, выходите без оружия по одному, кричит Глумский, и глухое эхо разбегается по лугу. Сдавайтесь, добавляет Попеленко, громко, по-хозяйски. Это горелому-то? Из кустарника никакого отклика. Нет, сдаваться они не собираются. Видно, многовато набрали грехов. На милосердие суда не надеются. Может, кто издался бы, но рядом горелый. Ему-то на что рассчитывать? Внезапно один из бандитов выскакивает из вербняка и бежит через лук к бору. Это отчаянная попытка пробиться в одиночку. Он бежит прямо на Валерика, не видя его. Черный блин без козырки приподнимается. Жив курилка. Взмах руки, и навстречу бандиту по крутой траектории несется маленькое черное ядро. Тот ничком падает в траву, ладони накрывают затылок, граната шлепается а землю неподалеку, но взрыва нет. Запал, наверное, отсырел. А может, крот выдал Валерику из своих запасов что похуже? Бандит снова вскакивает и мчится на морячка. В правой руке у него автомат. С высотки уже поздно стрелять. Фигура бандита почти закрыла Валерика. Могу попасть в морячка. Из кустов, ободренный успехом товарища, выскакивают еще двое. Снова в траве приподнимается черный блин, взмах руки. Бандит не боится. Вскидывает автомат. Он совсем недалеко от Валерика. Ловлю его в прицел. Ну, будь что будет. И в эту секунду взрыв. Сработал, запал. Бандита нет. Бескозырка приподнимается из травы, как черный подсолнечник. Двое убираются в прутняк. «Сдавайтесь — Сдавайтесь! — кричит Глунский. Он трясет карабином в ярости. «Сдавайтесь!» Крик его убегает к бору и возвращается многослойным эхом. Даже лес требует. «Сдавайтесь!» В зарослях вербняка остались двое бандитов и крот. Наверняка один из этих двух горелый. Ветви начинают шевелиться вблизи от дороги. Я не стреляю. К холму пусть выходят. «Пожалуйста!» Трое выбегают из кустарника, пускаются на зайчью хитрость. Один бежит по дороге к бору, два других прыгают в реку и тут же ныряют. Мне не до них. Первый бандит коренастый, угловатый, без шапки, мчится, разогнавшись, как паровоз, по дороге, а там лежит маляс. Он время от времени меняет обоймы в карабине. И, не глядя по сторонам, стреляет в небо, как в копеечку. Маляс! кричу я. — Где там? Ничего не видит и не слышит наш бравый охотник. Сейчас на него налетит этот коренастый без шапки. Приподнявшись, глядя поверх прицела, я веером стреляю по дороге. Хорошо видно, как укладывается в песок строчка пуль, догоняя бандита как ках!» — дергается МГ, захлебывается. Бандит падает, затем садится, подняв руки. «Не стреляй, мол!» Только сейчас до Маляса доходит, что его окликали. Он поднимается из кювета, видит поблизости противника с поднятыми руками, испуганно вскидывает карабин. Бандит еще выше тянет руки. «Встать он, видно!» Не может. Вот и первый наш пленный, взят малясом. Осматриваю реку. Где же те двое? Пока я выручал маляс, они исчезли. Инша пуста, ни волны, ни всплеска, только ряпят дождя шершавит воду, да проплывают, крутясь, желтые листья. Куда они занырнули? На том берегу тишина. Тренога с МГ, пулеметчик, как будто заснувший с коробом под головой, сапоги носками врозь на песчаной полосе у лозняка. Меня не оставляет ощущение, что среди тех двух, нырнувших в воду, должен быть горелый. Неужели ушел? Пустарика, вот дьявольщина! Подползаю к краю холма, отсюда к реке крутой песчаный спуск, почти обрыв. Вижу, в воде, на мелком по отюлении выставив голову, лежит человек, как раз подо мной, отдыхает. Вот значит как, решил перехитрить, пробраться под самым холмом. Человек ползком выбирается из воды под самый обрыв. Автомата у него нет. Видно, утопил в реке. Слышно, как он дышит. Правая рука висит плетью. Подтягиваю к себе гранату. Глядя вниз, нащупываю кольцо чеки. Бандит тихонько крадется вдоль откоса вниз по реке. Еще немного и уйдет в мертвую зону. требки по ту сторону холма не догонят. Мне с крутого откоса стрелять трудно, а кустарник рядом. С этой стороны он особенно густой. Э, окликаю я негромко и вывешиваю за край обрыва феньку. Человек поднимает голову. Левая половина лица темная, вся в ямках ожогов. Горелый. Ну, конечно же. Горелый. Граната висит над ним, как плод, готовый сорваться с ветки. Горелый дышит запаленно, смотрит на феньку. Я вижу, как дергается его рот. Он поднимает левую руку, не отрывая глаз от гранаты. С рукава правой руки капают алые капли, прямо в воду. Губы его все время в тике. «Вот он!» — Горелый, садист, главный мой враг. По его вине на земле остались десятки, а может сотни сирот. Убийца Семеренкова и Обросимова. Ну что ж, добрался я до него все-таки. Из последних сил, но добрался. Посмотрели мы друг другу в глаза напоследок, сверили все наши планы. Пальцы сами собой выпрямляют усики предохранительной чеки и тянут кольцо. Все. Чека в левой руке, фенька в правой, над головой горелого. Стоит выпустить гранату, пружина отбросит в воздух спусковой рычаг, щелкнет капсюль-воспламенитель и через три секунды... От осколков тяжелой рифленой гранаты под откосом нигде не скрыться. Горелый замер, стоит под обрывом, боясь сделать движение. Пора ему, атаману, ответить за все. Нет ему места на земле среди живых. Отсюда с откоса весь горелый от обожженное узкое лицо и поднятая вверх ладонь. Губы у атамана дергаются, он облизывает их языком, вид у него жалкий. «Но нет во мне сейчас никаких иных чувств, кроме мерзения и ненависти». Шестисотграммовая граната подрагивает в руке, сама просится. Рычаг, стремясь высвободиться, давит на пальцы все сильнее.